Он осторожно потянул меня в сторону, намереваясь выйти из толпы. Хуже другое. Я уходить не хотела. Совсем. Правда, и спорить с магистром возможности не было. Все решилось само собой. Мы просто не успели. Когда ворота распахнулись окончательно, все ринулись внутрь. Меня нечаянно толкнули, я споткнулась, и подхвативший меня рян, был вынужден войти со всеми. Но, едва оказавшись в огороженном пространстве, он все так же, держа меня на руках, вынес из толпы и опустил уже у низкорослого дерева. — Сейчас все пройдут, и мы просто уйдем, — мрачно сообщил он. — Возможно, не стоит привлекать внимание, — предположила я. Рян не ответил. Он все больше мрачнел и в какой-то миг глаза вновь стали черными, чтобы тут же вернуть небесно-голубой цвет. «Что происходит?» – прошептала я. «Ведьмы захватывают контроль над морскими силовыми потоками». Голос стал хриплым. «Что бы ни происходило, планировали они это долго. И, судя по тому, что я ощущаю, девушек не посвящение ждет». Взгляд на одну из рыдающих девчушек с пшеничными волосами. «Родная, подожди меня». Я кивнула. Риан улыбнулся мне и направился к той самой девушке которую шепотом явно ругал длиннобородый. Да что там ругал? Он покраснел от гнева, и даже борода тряслась. Но вот легко и непринужденно подошел магистр, сходу протянул руку для рукопожатия длиннобородому, потрепал девушку по плечу, и между ними завязалась беседа. Риан Радомир улыбался, несколько раз под видом отбрасывания светлых прядей волос поглядывал в мою сторону. «Видимо, чтобы удостовериться, что я стою и покорно жду». Затем, еще раз пожав мужику широкую ладонь, направился ко мне. И вот он идет, весело улыбаясь, а в глазах стылый лед. Я в нетерпении дождалась, пока Риан подойдет, с немым вопросом глядя на него. Чуть пожав плечами, лорд-директор хмуро сообщил. «Жертвоприношение!» «Что?» — не поняла я. Полная ярость и усмешка, Риан встал рядом со мной, приобнял за плечи, пристально разглядывая толпу, пристально, внимательно и оценивающе. Затем едва слышно произнес «Поверить не могу». Во что? Мне становилось все тревожнее. Но Рян молчал, сосредоточенно и зло, и взгляд все больше леденеет. Когда задрожала земля, я даже не испугалась, Меня сейчас пугал лишь лорд Риантьер. Это угрожающее спокойствие я уже хорошо знала. Примерно с этим выражением на лице он скомандовал «Сравнять с землей мужское общежитие!» «Радамир!» — осторожно позвала я. «Жду, чтобы прошла толпа, и тогда ты сможешь уйти!» Спокойно произнес магистр. «А ты?» «Остаюсь!» Голос слишком спокойный. «Ри!» «Радомир, я тебя не оставлю!» Прошипела испуганная я. «Да?» И нахальная. «В таком случае мы возвращаемся на корабль вместе, и я делаю с тобой абсолютно все, что пожелаю. Как тебе такой вариант?» Стою и молча смотрю на магистра. Лорд-директор оторвал взгляд от толпы и, пристально глядя в мои глаза, повторил. «Я не шучу, родная!» Зов уже кинул. Тебя встретят за воротами, и ты возвращаешься на корабль. Одна. А если нет, я тебе гарантирую воплощение в реальность всех моих ожиданий того дня, когда я собирался предложить тебе стать моей любовницей. Очень действенная угроза была бы, если бы на кону не стояла его жизнь, а мне истории с конторой хватило. Хорошо, я судорожно вздохнула. Возвращаемся. Вот теперь все внимание могущественного лорда Риана Тьера досталось мне. Недоумение, почти злость, затем гневная. Я на поцелуях не остановлюсь, родная. — Я понимаю. Взгляд не отвела ни на миг. И мы стоим, пристально глядя друг на друга. Несколько долгих и в то же время столь кратких мгновений. А потом Риан прошептал. — Ты же любишь меня, Дэя". Сказано как утверждение, а в глазах вопрос. «Наглая ложь!» Я невольно улыбнулась. «Просто жаль было бы лишиться столь деятельного и справедливого лорда-директора. К тому же без вас меня бы уже отчислили раза два точно». Взгляд потемнел, и Ириан все же едва заметно улыбнулся и скомандовал мне. «За ворота! Все уже прошли!» Я испуганно оглянулась. Все действительно уже прошли, но я одна уходить не собиралась. Радомир! За ворота, Дея!» – прошипел магистр. И тон такой, не подчиниться было страшно, подчиниться еще страшнее. И я поступила так, как поступала всегда. Хорошо, покорно согласилась и, не оглядываясь, медленно пошла к разявленной пасти морского змея. Но как бы медленно я ни шла, Наступил момент, когда оказалась у самого выхода. Обернулась, увидела напряженно наблюдающего за мной Риана. Он одними губами повторил «Уходи». Кивнула, сделала еще шаг, увидела за воротами трех ожидавших меня моряков с нашего корабля. Сделала еще шаг, оглянулась. Лортьер, заметив собственную нежить, которая была готова сопроводить меня, кивнул им, подмигнул мне и слился с толпой, двинувшейся к видневшемуся впереди храму. Я тоже посмотрела на моряков, улыбнулась им, даже рукой помахала и побежала вслед за уходящей к храму толчеей. «Зря вы со мной так, лортьер, потому что северные женщины любимых не оставляют. Никогда». Странное дело, идя среди людей в прошлый раз, я не ощущала ни тычков, ни прикосновений, ничего». А сейчас меня несколько раз задевали, дважды я чуть не упала и поддержать было некому. Появилось чувство раздражения на людей и от людей. В Темной Империи даже в толпе все ведут себя куда как с большим уважением друг к другу. Конечно, учитывая хвастатость некоторых жителей, волей-неволей учишься смотреть под ноги, но все же… – Это ты Хной так? – неожиданно спросила меня Рыжеволосая девушка, приноровившись идти рядом. Что? переспросила я. Волосы. Она прикоснулась к распущенным прядям. Красивый цвет. Спасибо, у тебя тоже очень красивые волосы, вежливо ответила я. А почему ты идешь одна? Хм. замечаю, что к нашей беседе прислушиваются, видимо, из-за моего выговора. Мой жених он. Бросил. Тут же предположила девушка. — Ведьмы, да? Мы его тоже увели. Любят здесь красивых и молодых мужчин. Но ничего, пройду посвящение, стану ведьмой, нашлю на него порчу. Выглядела рыжеволосая при этом очень решительно, а в глазах застыли слезы. Так жалко ее стало. — А если не пройдешь? — осторожно спросила я. — Так все равно он в деревню вернется. И вот тогда я его прокляну. Я улыбнулась. Почему-то вспомнила Василину Владимировну, ее отношение к домовым, сестре магистра Эллохара, и подумала, что те ведьмы точно никого не проклинают. Тем временем мы подошли к храму, и если девушки начали подниматься по ступеням, то все мужчины оставались стоять перед деревянным сооружением. «Какой красивый! И сюда смотрит!» – вдруг протянула моя случайная попутчица. И глаза такие голубые. А нет, черные. Да нет, голубые. Что это со зрением моим стало? Ой, осознание совершенного несколько напугало. А ты на каком корабле приплыла? Так на ведьминском, со всеми. Беззаботно отозвалась она. А там места свободного не найдется? Не то, чтобы я надеялась на положительный ответ, просто приятно было бы знать, что найдется. «Да как не найдется? Не все ж вернутся!» Изумилась девушка. «Это точно!» – пробормотала я. На порог вышли ведьмы в количестве девяти, стали полукругом, пристально следя за поднимающимися к ним девушками. Ведьмы казались неживыми. Огромные синие глаза у всех, волосы длинные, развиваемые ветром, которого не было, длинные синие платья, расшитые сверкающими на солнце мелкими драгоценными камнями. И ногти у всех длинные, темно-синие, расписанные золотом и загнутые на кончиках. Но облик еще ничего. Взгляды, исполненные холодной решимости, откровенно пугали. Девушки проходили по одной в проход, оставленный ведьмами, многие дрожали, большинство просто плакали. «Как-то не так мне об этом рассказывали!» Заметила рыжеволосая девушка. Мне тоже происходящее совсем не нравилось. Тут подошла наша очередь подниматься по синим ступеням, явно из морского камня сделанным. А там лорд Риантьер стоял. Я его статную фигуру видела, а в глаза взглянуть было страшно. Но все оказалось куда как страшнее. Стоило мне поравняться с магистром, как последний шагнул вперед, и камни под его ногами – Жалобно скрипнули. Схватил меня за руку и притянул к себе. «С одной стороны, я зол!» Прошипел Риан, едва я в него практически врезалась, и магистр ко мне перепуганно склонился. «С другой рад! А знаешь, чему?» «Нет!» – прошептала я. «Если выживу, а теперь поверь, выживу точно! Меня ждет шикарное вознаграждение! Я тебе бездной клянусь!» Плавание будет долгим. Все, теперь мне действительно очень жутко стало, и от перспектив, и от его, если выживу, пожалуй, от последнего страшнее. И тут прогремел глаз ведьмы. Паломница должна продолжать путь. Отпустите девушку. Риана передернула от ярости, и мне шепотом приказали, когда все начнется, будь возле выхода. «Начнет куда-то тянуть, не ходи. В крайнем случае используй амулет вызова. Что бы ни случилось, я вмешаюсь». И он отпустил меня. С диким сожалением в глазах. С бездной отчаяния в синих, темно-синих глазах. Настолько потемневших, что они казались почти черными. «Время, дитя!» Одна из ведьм спустилась со мной. Больно сжала мою руку, и подтолкнула вверх по лестнице. Адептка Академии проклятий, расправив плечи, потащилась становиться морской ведьмой.